Глава девятнадцатая Прошло два долгих и невероятно скучных дня. Утром ко мне приходила Дея, приносила поднос с едой. После того, как я умывалась и завтракала, служанка проводила диагностику с помощью маленького артефакта, похожего на обычный камень. Когда она подносила его ко мне, камень вспыхивал желто-зеленым светом. «Вы поправляетесь, Дона Арин?» С улыбкой объяснила девушка. "Желтый цвет — признак легкого недомогания. Когда вы станете совсем здоровой, артефакт будет светиться зеленым. «Полностью здоровой?» — с горечью думала я. «Как бы не так. Зелья залечили мои царапины, но они не вернут мне молодость и красоту. Думаю, Дэя это понимала, потому что не сказала ни слова о моем лице, по-прежнему скрытому повязкой». В ее глазах я читала жалость. Нищая старуха, которую приютила хозяйка серого приюта, без родных и друзей. Что может быть печальнее? Вставать с постели мне не разрешали. Да я приносила книги, но долго читать я не могла, болели глаза. Большую часть времени я лежала, глядя в окно, вспоминая прошлое и гадая о неизвестном будущем. К тому же я не знала, как относиться к женщине, которая меня спасла. Я чувствовала, что она что-то скрывает. На первый взгляд, всего она не отличалась от других целительниц серого приюта. Она просто одевалась, не носила драгоценностей и много работала. Но в ее осанке, гордой посадке головы, спокойных и уверенных движениях было что-то выдающее особо высокого происхождения. Она говорила о королевском дворе и принцах-правителях как человек, который хорошо их знал. А Кэлси, передавшей мне фамильную реликвию, она и вовсе относилась как к дочери. Возникал вопрос. Что такой женщине делать в глуши? Зачем работать простой целительницей? Или я все же ошиблась, и Сиона не та, за кого себя выдает? Она узнала мою историю. Успокоила меня как могла, пообещав помочь. А затем ушла, забрав с собой Аматеус. Вдруг она посмеялась над наивной чужестранкой. Решила использовать кулон в собственных целях. Это я, девчонка из другого мира, не могла активировать кулон. Сиона Райзен — совсем другое дело. — Ты так ничему и не научилась, Арина! Думала я, до крови кусая губы. Несмотря на историю с Рувельтом, Из Дона Салан ты все еще веришь людям. Пора бы понять, что чудес не бывает. Каждый думает только о себе. Я гнала от себя злые мысли, но они снова и снова возвращались. Тем более, что Сиона Райзен не навещала меня. Неудивительно, что спустя два дня я стала думать, не пора ли бежать из серого приюта. За окном сгущались сумерки. Небо приняло насыщенный фиолетовый оттенок, зажглись первые звезды, затем над горизонтом показался серебристый полумесяц. Добрый вечер, Арин, прозвучало за моей спиной. От неожиданности я вздрогнула. Дона Райзен! Старшая целительница понимающе улыбнулась. Ты говоришь так, как будто не ожидала меня увидеть. Все еще не доверяешь. Я уже не знаю, кому верить. Рисковато, ответила я, но женщина не обиделась. Понятно, ты ничего обо мне не знаешь. Все она прошлась по комнате, задернула шторы на огне, затем плотно прикрыла дверь. Для начала я верну тебе, Аматеус. Спустя секунду цепочка с подвеской опустилась на стол. Я сжала ее в кулаке, сразу почувствовала себя уверенней. «Смешно, конечно, ведь я так и не научилась использовать кулон». «Спасибо». Сиона в задумчивости постучала длинными пальцами по столу. «Не за что, Арин, ведь ты хранительница Аматеуса. Элси доверила кулон тебе. А теперь я расскажу то, что знаю об Аматеусе и о принцах-правителях». Эта история началась больше двадцати лет назад, когда Лусором правил король Гизел. Он был могущественным магом и, как и все из правящей семьи, мог превращаться в дракона. Под его властью страна процветала ни воин, ни стихийных бедствий, ни опустошительных эпидемий. Женился Гизел поздно и по большой любви. Как-то пролетая в облике дракона над рекой, он увидел девушку, стиравшую белье. Ее красота поразила короля. Он спустился вниз, превратился в человека и познакомился с девушкой. Ридала оказалась дочерью небогатого мельника. Из-за скромного происхождения она не могла стать даже фавориткой короля. В лучшем случае — случайной любовницей. Но Гизел потерял голову от любви, привез Ридалу во дворец, и, вопреки желанию знати, сделал своей королевой. Повисла пауза. Сиона грустно улыбалась, вспоминая далёкое прошлое, а я пыталась представить нарисованную ей картину. Девушка из маленькой деревушки вдруг попадает в огромный дворец. Скромное платье сменяется одеждами из шёлка и бархата. Вместо полевых цветов голову венчает корона, с драгоценными камнями. Руки, привыкшие к тяжелому труду, теперь сверкают золотыми браслетами и кольцами. Король с обожанием смотрит на молодую жену. Рядали почтительно кланяются самые богатые и знатные люди королевства. Сказка, сбывшаяся его. Золушка и прекрасный принц, то есть в данном случае король. Но была ли Редала счастлива? Я не заметила, что произнесла последние слова вслух, и Сиона с удивлением посмотрела на меня. Никогда об этом не задумывалась. Но разве можно быть несчастной, когда тебя окружает роскошь и все мечты сбываются? Когда супруг готов бросить весь мир к твоим ногам? «Плакать можно и в хижине, и во дворце», — сказала я. Гизел исполнил свое желание жениться на любимой женщине. Сомневаюсь, что у Ридалы спрашивали согласие. Сиона передернула плечами. Ты говоришь странные вещи, Айрин. Впрочем, понятно, ты из другого мира. У вас все по-другому. Но я была при дворе, когда король женился. Редала выглядела робкой, немного испуганной, но в ее глазах не было слез. Ей нравились ухаживания короля, балы и охоты, устроенные в ее честь. Она также была умна и старалась ни с кем не ссориться. Она улыбалась знатным людям так же приветливо, как и самой последней служанке. И я не сдержала усмешки. Бедная рядала, Ее стоит пожалеть. Наверняка в присутствии короля ей кланялись и расточали комплименты. А за спиной надоменно ухмылялись. Низкое происхождение — это несмываемое пятно в глазах сильных мира сего. «Моя семья состоит в дальнем родстве с королевским домом», — продолжилась она. Поэтому я постоянно находилась рядом с Редалой. Девушка вскоре поняла, что невежественно она не могла обсудить новую книгу или театральную постановку дать совет мужу по поводу нового налога, покупки лошадей или приема гостей с другой страны. Ридала обратилась ко мне за помощью, и я предложила нанять ей учителей. «Разумно», — подумала я. «Мужчине, тем более королю, от жены нужна не только смазливая личика. А о чем можно говорить с дочерью мельника? О ценах на муку?» Редела быстро училась. Несколько лет спустя никто бы не признал в полное достоинство королеве деревенскую девчонку. Ее любили простые люди. Знать, пусть и неохотно, но приняла ее в свой круг. Все складывалось прекрасно, но Сиона снова замолчала, опустив голову и разглаживая складки платья. Я подавила вздох, как и ожидалось. Ни одна самая прекрасная история не обходится без «но». Король начал задумываться о наследнике. Драконы живут долго, но ведь сына нужно не только родить, но и воспитать, научить править королевством. А Ридала никак не могла забеременеть. Во дворец стали приглашать магов и целителей. Те, осмотрев королеву, только разводили руками. Женщина здорова, но дети почему-то не получаются. По стране поползли слухи, что это наказание за то, что король нарушил обычаи, женившись на женщине низкого происхождения. «А короля целителей проверяли?» — быстро спросила я. Сиона вдруг рассмеялась. «Дорогая, ты просто неподражаема!» Намекнуть королю о его бесплодии... Вряд ли после этого целитель остался бы в живых. «Ну, такое бывает», — настаивала я. «Бывает, но не в этом случае». Гизел был здоров. В молодости у него даже родился ребенок от фаворитки. Правда, мальчик долго не прожил. Понимаешь, в какой сложной ситуации оказалась королева. А нельзя назначить наследником кого-то другого. Сиона печально покачала головой. Трон передается по мужской линии. Братьев или других близких родственников у Гизела не было. В случае гибели короля стране угрожала гражданская война. Знать, передралась бы за трон, залив лусор кровью. В комнате снова стало тихо. Сиона невидящим взглядом смотрела перед собой. — И что случилось дальше? — спросила я. Придворные советовали королю развестись с Редалой и жениться на другой женщине, той, что сможет дать луссору наследника. Но король и слышать об этом не хотел, тем более что участь отвергнутой супруги печальна. Ее бы отправили в поместье вдали от столицы, лишив титула, денег и почестей. Редала снова стала бы бедной и одинокой, как в юности. Судя по тому, что двое принцев все же родились, король нашел выход? Задумчиво сказала я. Ты права. Есть один старый закон, который не применялся в лоссоре сотни лет. В случае бесплодия законной жены ребенка может родить другая женщина. Главное, чтобы супруги официально признали его своим наследником. Я вздрогнула, хотя в комнате было жарко натоплено. Какой кошмар! И для жены, и для случайной любовницы. Одна должна согласиться на измену супруга и воспитывать чужого ребенка, Другая — лишиться сына сразу после рождения. Но если подумать, это меньшее зло по сравнению с гражданской войной. И Ридала согласилась. А куда ей было деваться? — грустно вздохнулась и она. Или чужой ребенок, или развод и изгнание. Но она умоляла короля не спешить, дать ей немного времени. Вдруг у нее еще появится наследник. Гизел колебался. Он хотел ребенка от Ридалы, но вдруг ничего не выйдет. Близкие к королю люди умоляли его завести любовницу. Ведь если Гизела не станет, династия прервется. Знать избавиться от нелюбимой королевы и завяжет междуусобную войну. И король принял нелегкое решение. Сиона сложила руки на груди. Я помню рыдала в те дни. Ее красота поблекла. Она резко похудела и стала напоминать тень. Женщина просила короля самой выбрать девушку, которая родит ребенка. Но ей не позволили даже этого. Придворные предложили дону Эдиас, молодую, ослепительно прекрасную блондинку из знатной семьи. Они надеялись, что девушка понравится королю и со временем убедит его развестись с дочерью Мельника. «Прошло столько лет!» — возмутилась я. «Вы же говорили, что Ридала стала настоящей королевой, умной, обаятельной, образованной» а ее по-прежнему называли дочерью Мельника? «Некоторые вещи не меняются», — кивнула Сиона. «Хуже всего, что королеве пришлось присутствовать при зачатии ребенка. Она вышла из спальни, бледная как смерть, и несколько дней ни с кем не разговаривала». «Варварские обычаи», — вырвалось у меня. Дона Сиона не стала спорить. Немного помолчав, она продолжила. К радости знати, Дона диас вскоре забеременела. Король сразу же перестал с ней встречаться. Любовницу поселили в отдельном крыле дворца, приставив к ней целителей. Наследник должен был родиться здоровым. А спустя три месяца случилось невероятное. Ридала объявила, что тоже ждет ребенка. Я усмехнулась, хотя в этой ситуации не было ничего веселого. Судьба жестоко подшутила над Гизелом. Если бы он немного подождал, то получил бы наследника, не разрушив отношения с женой, сомневаясь, что та простила ему измену. «Король обрадовался?» — осторожно спросила я. «Король, да, а вот его приближенные не очень». Они поняли, что Гизел никогда не оставит мать своего ребенка. К тому же, кого из принцев считать наследником трона? Старший рожден от любовницы, но согласно древнему закону. Младший от королевы, но в его жилах течет кровь женщины низкого происхождения. Разве это важно, рассердилась я. Второй сын законный наследник короля, а первому можно было дать. Титул и поместье. На земле так поступали с королевскими бастардами. Сиона едва слышно вздохнула, и я поняла, что все не так просто. Законы Лусора сильно отличались от земных. Король не хотел обидеть ни одного из своих сыновей. Тем более, что они были очень похожи на него. Стройные, светловолосые и темноглазые. А потом случилось несчастье. Королева и Дона Эдиас тяжело заболели и умерли. «Как?» — с изумлением воскликнула я. «Обе?» Я бы еще поняла, если бы любовница убила королеву или, наоборот, из ревности. Но две женщины, молодые и полные сил, умерли одновременно. Что-то здесь не так? Да, плечи Сионы поникли. Целители не смогли им помочь. Так король остался с двумя сыновьями. А потом к ним присоединилась дочь его младшей сестры Элси. Ее родители погибли во время мятежа на границе. Я улыбнулась, услышав знакомое имя. Элси. Перед глазами появилась стройная девушка с ласковым взглядом голубых глаз. Наверное, мы могли бы стать подругами. «А как зовут принцев?» «Разве я не сказала?» — удивилась Сиона. «Старшего — Гет, младшего — Гирион». Не знаю, почему, но мое сердце забилось быстрее при этих словах. «Гирион. Какое прекрасное имя!» Как понимаешь, Арин, у короля не было времени, чтобы заниматься детьми. Жениться повторно он отказался. Советники Гизела обратились ко мне с просьбой присмотреть за юными принцами и принцессой. Я стала их наставницей. «А почему именно вы?» — вырвалось у меня не слишком вежливое замечание. Но Сиона не обиделась. «Моя семья с давних времен предана короне. Девиз «Райзен» звучит как «верные», — с гордостью произнесла женщина. Мои предки не участвовали ни в одном заговоре. Муж погиб, служа своему королю. У меня нет ни детей, ни близких родственников. Я могла полностью посвятить себя наследникам Гизела. Улыбнувшись, я подумала, что советники нашли хорошую воспитательницу для юных принцев. Всего не внешняя мягкость сочеталась с умом и преданностью своему долгу. А дети учатся не столько на словах, сколько на примере взрослых. Шли годы, мальчики все время проводили вместе, они были очень дружны. Я следила, чтобы никто из придворных не упрекал Геда за то, что он рожден вне брака, а Гириона — за низкое происхождение со стороны матери. Они — братья, сыновья короля и дочка. Их долг — поддерживать друг друга, служить королю и стране. А кто потом станет наследником трона, совершенно неважно. Кстати, Гизел тоже не делал различий между детьми. После смерти королевы он очень изменился. Он гулял с ними, играл, когда выдавалось свободное время, покупал одежду, оружие, книги. И если взгляд короля смягчался при виде младшего сына, рожденного любимой женщиной, то это замечала только я. Сеона тяжело вздохнула и, отвернувшись, смахнула слезинку с ресниц. Моей же любимицей стала Элси. Я всегда хотела иметь дочку, и племянница короля заменила мне ее. Легкая, как ветерок, нежная, как солнечное утро, Элси вызывала в людях самые светлые чувства. Принцы любили ее, как родную сестру. Я подумала, что Элсия могла бы стать не только сестрой, но и кем-то большим для одного из наследников Гизела. Что же произошло? Почему она забрала Аматеус и сбежала? И я задала этот вопрос Сионе. Та сгорбилась, опустив руки на колени. Если б я знала, могу только догадываться. Два года назад погиб король Гизел. Он охотился в горах? И попал под обвал. Его завещание удивило всех. Король назначил сыновей соправителями Луссора. «Как это?» — не поняла я. «Очень просто. Принцы совместно управляют королевством. На любом изданном ими приказе должны стоять две подписи, или он будет считаться недействительным». «Мои брови поползли вверх». По опыту я знала, как сложно даже обычным людям договориться между собой. Что уж говорить о правителях. У каждого принца свои желания, свой взгляд на политику, экономику и многое другое. А еще у каждого есть слуги, шпионы, охрана, приближенные среди знати. Так и до гражданской войны недалеко. «Почему король принял такое странное решение?» — спросила я. Он же понимал, что это приведет к склокам и интригам между наследниками. Править должен один человек. На земле есть поговорка, и если царство разделится, сразу разорится. Сиона поправила выбившуюся из-под платка прядь волос: Гизел хотел защитить ребенка, рожденного любимой женщиной. Он боялся, что знать не примет Гирёна, как нового правителя. А если отдать трон Геду. Неизвестно, как сын любовницы в будущем обойдется с братом. Вдруг решит избавиться от соперника. Я не стала напоминать Сионе, что, по ее словам, принцы дружили в детстве. Когда дело касается власти, обычные человеческие чувства уходят на второй план. Родители убивают наследников, те поднимают восстание против родителей. А Гет и Гирион всего лишь сводные братья. — И что случилось дальше? — спросила я, когда Сиона замолчала. — Увы, не знаю. Вскоре после того, как принцы стали правителями, я оставила королевский двор. С возрастом начинаешь ценить покой. Я устала от вечных интриг, жестоких шуток, измен, лести, столь обычных между придворными. Меня не раз пытались использовать то сторонники Геда, то Гириона. Я не могла и не хотела выбирать между принцами. И Гет, и Гирион мне как родные дети. Выступить в поддержку одного — значит предать другого. К тому же мои мальчики и Элси выросли. Они больше не нуждались в наставнице. И я, получив разрешение от принцев, уехала из столицы. Сеона склонила голову. Я догадывалась, о чем она думала уже не первый раз. Правильно ли она поступила? Могла бы она что-то изменить, живя рядом с принцами? Или будущее предопределено, и человека, задумавшее дурное, не остановить? Я основала серый приют для тех, кто болен, не имеет семьи и дома, кому некуда пойти. В помощницы взяла девушек из небогатых семей и несколько целителей. «Мы не только лечим тех, кто не может заплатить, но и помогаем людям, оказавшимся в сложной ситуации. Кто бы ни пришел к воротам приюта, нищий, бродяга, должник, скрывающийся от ростовщиков, или женщина, сбежавшая от жестокого мужа, он всегда найдет защиту и поддержку. Только людей, совершивших преступление, мы не принимаем». «Неплохо», — подумала я. Чем-то напоминает благотворительные фонды в моем мире. Но это требует больших средств. Неужели Сиона так добра, что пожертвовала своим состоянием ради других?» Я взглянула женщине прямо в глаза. «А если человек вас обманет? Прикинется бродягой, а на самом деле он разбойник и убийца?» «Не обманет», — уверенно произнесла хозяйка приюта. «У нас есть артефакты, помогающие выявить ложь. Также приют защищен сильными чарами. Человек с дурными намерениями просто не сможет пройти». По спине пробежал холодок. Увлеченная историей короля Гизела, я забыла то, о чем хотела спросить с самого начала. «А как я здесь оказалась, донасиона «Я ведь не стучала в двери приюта, не просила о помощи». Последнее, что я помню, как река выбросила меня на берег. Почему вы меня приняли? Судя по румянцу, выступившему на щеках, Сиона смутилась. Так и думала, что ты об этом спросишь. Тебя принес дракон, Арин. Что? Ожидавшая любого ответа, но не этого, я всем телом подалась вперед и схватила женщину за руку. Один из принцев-правителей? Сиона кивнула. «Но кто?» Я с нетерпением ждала ответа. Принц, который пожалел меня и принес в серый приют, настоящий брат Элси и мой друг. Сомневаюсь, что хозяин Брана стал бы тратить силы на какую-то простолюдинку. Увы, Сиона меня разочаровала. Если бы я знала... Принц-дракон не стал превращаться в человека, просто оставил тебя у ворот приюта и улетел. «Очень жаль», — вздохнула я. «Но почему юноша, которого вы воспитали, не захотел увидеться с вами?» Плечи Сионы поникли. «Не знаю», — тихим голосом сказала она. «Раньше и Гет, и Гирион часто навещали меня. Все изменилось после бегства Элси. Может, они винят меня в том, что случилось с девочкой?» Я вдруг почувствовала страшную усталость. Всего она была хорошей рассказчицей, но мне казалось, что она чего-то не договаривает. Интересно, она на самом деле не знает виновника гибели Элси или не желает знать. И если это правда, как мне выполнить просьбу принцессы и вернуть Аматеус? Расскажите, что знаете, попросила я. «Не скрывайте ничего, ни малейшей подробности». «Хорошо». Хозяйка приюта глубоко вздохнула. «Итак, после того, как я оставила двор, принцы часто навещали меня. Они прилетали иногда поодиночке, иногда вместе, пили чай, беседовали с моими помощницами, шутили и смеялись. Я не замечала ничего особенного в их поведении, ни высокомерия, ни гордыни, ни жестокости по отношению к нижестоящим. Мои мальчики остались такими же, как в детстве. Грустно улыбнувшись, я вспомнила девушку-служанку в спальне одного из принцев, а также наказание совершившего ошибку Брана. Все она явно идеализирует своих воспитанников. Элси же не появлялась несколько месяцев. Я не винила ее, понимая, что молодой принцессе Приходится играть роль хозяйки при королевском дворе, пока правители не женаты. Ни один бал или прием не обходился без ее участия. Но однажды, пару месяцев назад, Элси неожиданно приехала в серый приют. Она появилась вечером, когда двери были уже закрыты и никак подобала принцессе в карете, в сопровождении охраны и с пышной свитой. Нет, девушка прибыла в скромном экипаже вместе с двумя служанками. Я с радостью обняла ее и почувствовала, что девушка чем-то расстроена. Она привычно улыбалась, но в голубых глазах стояли слезы. Я подумала, что причина — в несчастной любви. Ходили слухи, что принцессу собирались выдать замуж за правителя соседнего государства. Но Элси даже не заикнулась об этом. Когда мы остались наедине, она принялась расспрашивать меня о прошлом. О Гизеле и Ридале, об их союзе, о том, как королева долго не могла родить ребенка, и о Доне Эдиас. «Меня удивила такая настойчивость». «Что тебя тревожит, Элси?» — напрямик спросила я. Девушка нахмурилась. «У меня плохое предчувствие, наставница. Приближается буря, но никто, кроме меня, этого не чувствует». «Правители больны?» Испугалась я, но Элси отрицательно покачала головой. Что тогда? Война с соседями? Мятеж? Неурожай и голод? Нет и нет. Элси немного помедлила. Гораздо хуже. Я даже рассердилась. Что может быть хуже войны и голода? Измена. На самом верху. Я не сразу поняла, на что намекает принцесса, а когда поняла то, вскочив с места, проверила, плотно ли прикрыты окна и двери. Измена на самом высоком уровне. Произнести такое вслух — значит, навлечь на себя серьезные неприятности. И неважно, кто это сказал, знатная дама или служанка, при короле Гизеле в тюрьму отправляли и за меньшее. Обернувшись к Элси, я поразилась тому, как изменилось ее лицо. Оно стало белым, как кружева на её платье, и только глаза девушки возбужденно сверкали. «Ты не ошибаешься?» «Я бы хотела ошибаться», — Элси улыбнулась бескровными губами. «Но, увы, один из принцев готовит переворот. Он хочет уничтожить брата, чтобы в одиночку править Лусором. Мне очень хотелось спросить, кто? Сын любовницы?» которому надоело советоваться по каждому поводу с младшим братом? Или законный наследник короны Гизела, которому с детства внушали, что только он достоин короны? И чем все это закончится? Даже если мятежнику удастся избавиться от брата и захватить власть, появится тысячи недовольных. У принца есть сторонники, друзья, слуги, которые при его падении лишатся всего. Вряд ли они смирятся. Гражданская война. Самое малое, что ожидает Лусур, А потом наступит хаос, нищета, разрушение городов и деревень, смерть невинных. «Надо остановить его, пока не поздно!» — воскликнула я, забыв о том, что хотела узнать имя изменника. «Конечно, только как это сделать?» — развела руками принцесса. Внешне все благопристойно. Принцы, как в детстве, лучшие друзья, все время проводят вместе, на охоте, на балу или в рабочем кабинете. Ни одной ссоры или грубого слова за последние месяцы. Сплошная идилия. Тогда как начала я на перебила. Как я узнала о заговоре? Очень просто. Ко мне пришел слуга одного из принцев. «Ты же знаешь, к слугам зачастую относятся как к мебели, не боятся в их присутствии вести важные разговоры». А этот юноша оказался внимательным, услышал кое-что, потом заглянул в бумаги господина и многое понял. Испугался, пришел ко мне и рассказал. Лицо Алси стало мрачным. Он обещал принести улики, но бесследно исчез. Якобы взял расчет и уехал.